Шурочка выглядит замечательно. Может быть, совсем иначе встаёт дело со вторым адом, который прошёл герой фильма с лагерем. Конечно, в лагере при всех условиях не утёщи на блинах, но в то же время всё относительно, и только в сравнении открывается истина. Солженицына постоянно на перебой сопоставляется с классиками. Вот и сейчас бакалавра искусств Кедров уверяет, Душа Достоевского и Толстого как бы продолжила свою жизнь в судьбе Солженицына. Прекрасно. Только заметим, что у Достоевского была своя душа, а у Толстого своя. Одной на двоих им никак не обойтись. Дальше. Солженицын, как до него Толстой и Достоевский и так далее, замечательно. Однако заметил ли Бакалавр, что Солженицын порой говорит «вот». с большим раздражением о Достоевском вообще, и особенно о его записках из мёртвого дома. Никакая мола это не каторга по сравнению с тем, что пережил я. С присущим только ему напором и дотошностью он перебирает пункт за пунктом едва ли не все обстоятельства ареста и условий каторгажной жизни Достоевского и постоянно твердит одно: насколько мне было тяжелее. Что ж, приглядимся кое к чему. И мы. Достоевского арестовали 23 апреля 1849 года. Ему шёл 28 год. Солженицына 9 февраля 1945 года. Ему шёл 27 год. Первого арестовали по доносу. Он знал имя доносчика Антонелли. Естественно, досадовал на свою опрощность, терзался тем, что доверился предателю. Второму пинять было не на кого. С помощью провоцирующих писем другу он посадил себя сам и не только не мучился несправедливостью, но считал это закономерным и даже говорил следователю Иизепову, что ро от аресту в начале 1945 года, а не в 1948 или 1950. Ибо не знает, на какую глубину залез бы в статью 58 в обстановке столичной жизни. Словом, спасибо вам, благодетели. От какой беды уберегли. Понимая закономерность своего ареста, Солженицын признавал: "У меня был, наверное, самый лёгкий вид ареста, какой только можно себе представить. Он не вырвал меня из объятий близких, не оторвал от дорогой нам домашней жизни. Лишил только привычного дивизиона до картины трёх последних месяцев войны". Все это так, но кроме того, арест и отправка в Москву лишили еще и опасности быть убитым. Достоевский ничего подобного сказать о себе не мог. Словом, если у одного действительно был самый легкий, возможно, и спасительный арест, то у другого самый тяжелый. За арестом приговор Достоевскому на Семеновском плацу объявили, что он приговорен к смертной казни, и только после жуткой психической экзекуции Он услышал новый приговор 4 года каторги. Ничего похожего на эти 10 минут ожидания смерти Солженицын не пережил. Он с самого начала твёрдо был уверен: больше 10 лет ему не грозит, а получил меньше. Они оказались в неволе почти ровесниками, но здоровье у них разное. У Достоевского развелась, осложнилась эпилепсия. Приобрел еще и ревматизм. П.К. Мартьянов, знавший Достоевского по каторге, вспоминал. Его бледное, испитое, землистое лицо, испещренное темно-красными пятнами, никогда не оживлялось улыбкой, а рот открывался только для отрывистых и коротких ответов по делу. Шапку он нахлобучивал на лоб до самых бровей. Взгляд имел угрюмый, сосредоточенный, неприятный. Голову склонял вперед. и глаза опускал в землю. Какой поистине каторжный портрет. А поре, когда Достоевский после каторги оказался в солдатах, есть такая запись о е в рангеле. Он был в солдатской серой шинели с красным стоячим воротником и красными же погонами, угрюм, с болезненно бледным лицом, покрытым веснушками. Какие суровые мрачные поистине каторжные портреты! Совсем иной человеческий облик запечатлел в теме, кто знал в годы неволи Солженицына. Так В.Н. Туркина, родственница Н.А. Решетовской, написала ей из Москвы в Ростов, когда он находился на Краснопресненской пересылке. Шурочку видела. Она возвращалась со своими подругами с разгрузки дров на Москве-реке. Выглядит замечательно, загорелая, бодрая, веселая, смеется, рот души, зубы так и сверкают. Настроение у нее хорошее. Право сдается, что не столько ради конспирации уж очень наивен прием. Сколько для полной передачи облика человека, пышущего здоровьем, автор письма преобразил Александра Исаевича в молодую девушку. Позднейшие портреты Шурочки, опираясь на его собственные письма, рисует сама Решетовская. Летом 1950 года Шурочку везут в Кибастуз. Он чувствует себя легко и привычно, выглядит хорошо, полон сил и очень доволен последними тремя годами своей жизни. Нельзя не принять во внимание то, что Достоевский за своей эпилепсией и ревматизмом Почти весь срок провел в Омске до да Семипалатинске, то есть в суровых условиях сибирского климата. А вполне здоровый Солженицын вкусил этого климата лишь в последние два с половиной года своего срока, большую часть которого он обретался в благодатных, умеренных краях Центральной России. В Москве, Новом Иерусалиме, снова в Москве, в Рыбинске, Загорске, опять в Москве. Да и с сибирским климатом Шурочки удивительно повезло. За свои два умеренных лета и три такие же зимы ему не довелось познать и малой доли того, что познал Достоевский за полновесные 10 зим и 9 лет. Один зарубежный автор, сославшийся на Хенгвея, который мол утверждал, что всякий настоящий писатель непременно должен пройти через войну или тюрьму, уверяет, Солженицын проделал именно такой жизненный путь. По его собственным словам, он прошёл огонь и воду, медные трубы и чёрты вызовы. Но если судить об этом человеке по его собственным словам, то среди писателей вообще не было второго такого страдальца, как он. Но тут, естественно, возникает опять фигура Достоевского, с его смертными минутами на Семироском плацу, с его каторгой, с записками из мёртвого дома. видя в достоевском сильнейшего противника, конкурента, но не решаясь спорить с ним как с художником и мыслителем, Солженицын обрушивается на один, но самый опасный для себя форпост в лагере противника на записки, стремясь поставить их автора под сомнение со стороны арестанской и каторжной. Никакая молото была не каторга по сравнению с тем, что пережил я, осущий санаторий Он пишет: "Записки из мёртвого дома", цензура не хотела пропускать, опасаясь, что лёгкость изображённой Достоевским жизни не будет удерживать от преступлений. И Достоевский добавил для цензуры новые страницы с указанием, что жизнь на каторге всё-таки тяжела. Наш автор, это с ним случается, как мы знаем, к сожалению, не совсем точен. Председатель Петербургского цензурного комитета барон Н. В. Мадем писал 14 октября 1860 года в Главное управление цензуры, что люди, не развитые нравственно и удерживаемые от преступлений единственно строгостью наказаний, могут получить из записок превратные представления о слабости определённой законом кары за тяжкие злодеяния. Однако главное управление не посчиталось со взглядом столь нравственно развитого барона и разрешило печатать книгу в таком виде, в том виде, в каком она была представлена автором, без всяких новых страниц. Так её и напечатали. Но, между прочим, барон-то опасался лишь превратного представления о наказаниях. Слабы дескать они. В то же время, как наш страдалец, говорит А лёгкость у Достоевского в Каторжной жизни вообще, а это похлеще Бороновских претензий. Но в чём же именно усматривает он эту лёгкость? Да чуть ли не во всём. И не устаёт твердить, что автору записок было куда легче, довольгоднее, да чем ему.